ГЛАВА ВТОРАЯ Постукивая пальцами по кружке с морсом, я вглядываюсь в бумаги с расходами на восстановление одной из башен и нескольких построек во дворе. «Это все пустяки. Золота у нас достаточно. Главное, что Кракен теперь чертовски доволен полученной энергией от дракона». Он все утро рассказывал, как это было аппетитно, и теперь хочет пожирать только драконов, а не других жалких врагов. Улыбаясь его требованиям, поднимаю голову, а затем поворачиваюсь к дверному проему. Алисия стоит там, держа сладкие булочки в руках. «Ты уже завтракал, Джон?» «Ага», — киваю ей. «И ты уже лучше себя чувствуешь?» — интересуется Алисия, направляясь к стулу напротив. «Просто превосходно. Я полон сил, и боли больше нет». «Это хорошо, а то я очень переживала», — облегченно вздыхает она, усаживаясь за стол. «Не стоит волноваться, Алисия. К тому же все складывается славно не только у нас». Грегор прислал весточку с утра. «Местные аристократы ведут бои с армией мертвецов, и у многих из них хорошие успехи», — рассказываю ей и делаю глоток морса из кружки. «Но, наверное, не у всех так просто выходит», — подмечает Алисия, принимаясь жевать булочку. «Да, но с большинством прибывших аристократов приехали маги Земли. Они очень хорошо способствуют очищению местности от мертвецов». «В этот регион по-прежнему приезжают другие союзники?» — удивляется Алисия, широко раскрыв глаза. «Мне казалось, если они узнают о такой крупной армии мертвых, то это повлияет на их решение». «Наоборот». Аристократы не видят в этом особых проблем. Видимо, Совет Лордов до того вывел их из себя своими решениями, что им кажется, что у нас куда лучше. «Тогда я этому рада», — улыбается девушка. «Раз ряды союзников пополняются, и они полны воодушевления и уверенности, то это и нам на руку». «Верно мыслишь, Алисия», — подмигиваю ей. «Но и мы не будем стоять на месте. Я уже попросил Альфреда съездить по моим поручениям в город». Мы вскоре закупим новое оборудование и инструменты. Дед пообещал создать новые боевые зелья, более мощные. Думаю, все сложится отлично. Хотелось бы в это, этап... Но Алися не успела договорить. Бздынь! Стекло в кабинете разлетелось на мелкие осколки от взрыва. Я вовремя подхватываю ее щупальцами и отпрыгиваю к задней стене, спасая от ударной волны. Обломки рамы и стекла обрушиваются на пол рядом с нами. Алися, ты как? «Цела!» Услышав это, я вынимаю меч и уже собираюсь умчаться к врагам, но краем глаза замечаю на столе трёхглавого ворона из темной энергии. «Это что, послание?» «Кажется, это вовсе не нападение, а кто-то желает связаться со мной. Подхожу к столу и беру у ворона письмо. Что-то это мне напоминает. Неужели они в этом мире?» Быстро пробегаю глазами по письму. Чем дальше читаю, тем больше мысли отягощает меня. «Джон, что там?» — спрашивает Алисия, поднявшись на ноги. Ничего ей не отвечая, прикидываю про себя. Теперь многое становится на свои места. Появилось несколько ответов на мои вопросы. Значит, те помешанные фанатики и правда находятся в этом мире. Что ж, я встречусь с одним из них. Пусть это похоже на ловушку, но у меня тоже есть планы на него. Можно будет провернуть то, о чем я давно помышлял. Алиса, мне срочно нужно отлучиться из замка», — произношу вслух, скомкав письмо в руке. «Ты можешь объяснить, в чем дело? Куда ты собрался?» «Извини, но пока не могу рассказать тебе всего. Это касается только меня», — отвечаю, глядя ей прямо в глаза. «Так не пойдет, Джон». Алисия нервно покачала головой. «Тебе присылают какое-то странное послание. И ты хочешь уехать, ничего не объяснив? Нет, я не отпущу тебя одного. Даже не думай, что я останусь здесь. Хочешь, чтобы я место себе не находила и от переживаний сошла с ума? Чёрт! Она действительно не отвяжется. Конечно, ее забота обо мне приятна, но я не хочу подвергать ее возможной опасности». Однако уже ничего не изменить. Надо было сразу тайно уезжать. А теперь придется взять Алисию с собой, иначе она этого не поймет. «Хорошо», — соглашаюсь с ней. «Но времени на сборы у нас мало. Поедем налегке». «За мной!» — махнув рукой, зову ее к выходу. Она стремительно идет следом. И я всем своим нутром ощущаю исходящее от нее недовольство. «О да!» Она терпеть не может недосказанности. Пожалуй, расскажу ей все то же, что мне известно. «Алисия, в этом мире есть люди из моего прошлого», начиная издалека, шагая по коридору. «Прошлого? Ты о своем прежнем мире?» «Да». Мне доводилось с ними сталкиваться. Тот человек, что отправил письмо через ворона, относится к ним. Они фанатики, поклоняющиеся мертвым божествам. Это что-то наподобие секты. Они изучают древние учения и ищут силы в своих верованиях, проводят множество обрядов. И у меня есть предположение, что они связаны с орданцами и теперь пытаются творить свои дела при помощи их рук. Но что им от тебя нужно? Вот это мы и выясним. Во всяком случае, тот сектант хотел лично со мной переговорить. Но там может быть опасно так что держись вдали и не сойся на рожон. Я сам с ним пообщаюсь, — прошу ее, выходя во двор. Но ведь ты не просто так согласился встретиться с ним, — уточнила она, шагая рядом со мной в направлении конюшни. А она, как всегда, догадлива. Разумеется, у меня тоже есть идеи, которые я хочу осуществить в свою пользу. Вроде того, но об этом поговорим позже. Мариус! «Седлай двух самых выносливых кобыл!» Мариус, возившийся с ведрами в проходе, обернулся к нам и кивнул. «Сделаю, господин!» — сказал он, поставив ведра с зерном на пол и скрываясь в глубине постройки. Я же засунул руки в карманы и задрал голову, вглядываясь в небо. Вот и появился шанс связаться с товарищами из Ордена. Постараюсь его не упустить. Однако все будет зависеть от того проклятого фанатика. Он явно настроен решительно и не собирается отклоняться от своих планов. Ну что ж, увидим. «Джон, а где тот сектант будет ждать тебя?» спросила Алисия, прислонившись к моему плечу. «На вершине дремлющего вулкана Саризон, что к северо-западу отсюда. Если будем ехать без остановок, то доберемся за половину дня. Правда, судя по картам, там придется объезжать завалы и одиночные горы. Возможно, и больше времени уйдет». Но кое-что для перекуса у меня в хранилище кольца осталось. Печёшься о том, чтобы я не проголодалась в пути? Но ведь есть вещи куда серьезнее. Не нагнетай. Всё будет нормально. Я готов к самому худшему. А что касается еды, в крайнем случае подстрелю для нас какого-нибудь оленя или кабана. Устроим романтический пикник. Только ты можешь отшучиваться перед лицом опасности. Да и романтикой здесь и не пахнет. Почему же? У меня с собой есть кружки, дедов-самогон, еда и покрывало. Так что смотри сама. На обратном пути можем устроить привал. Отличная идея. Союзники там мертвецов убивают, а мы будем спокойно ужинать на свежем воздухе. Именно так. Мы свою лепту в зачистку уже внесли, и у других аристократов все, по последним данным, неплохо продвигается. Переговариваясь с ней, я стараюсь отвлечься от... Тяготивших меня мыслей, Мариус вскоре выводит двух породистых кобыл, которых я приобрел у одного из торговцев. Эти лошади идеально подходили для скоростных забегов. Хотя меня не особо интересуют скачки, однако в подобных случаях их выносливость и скорость незаменимы. Помогая Алисе взобраться на одну из кобыл, а сам усаживаюсь на другую. Лошадь нетерпеливо бьет копытом по земле и горцует на месте. Усевшись в седло, кричу гвардейцам, сидящим сверху, чтобы они открыли ворота. Они поспешно бегут по лестницам и начинают крутить колеса. Мощные цепи медленно поднимают тяжеловесные створки перед нами. Дернув поводья и махнув Алисе следовать за мной, вместе мы трогаемся с места. Не зная, что нас ждет на той встрече. Но мне точно есть, что сказать этому фанатику. Уклоняться от своих планов я не собираюсь, думаю, как и сектанты. Пусть время покажет, за кем будет последнее слово. Наши лошади неспешно перебирают копытами по ярко-зеленой траве, покрытой цветами, но тень от наступающих гор затемняет все яркие краски впереди. Жуя на ходу пирожок, я поглядываю на Алисию. Почти добрались. Ты готова? Конечно. Буду послушно дожидаться тебя у основания вулкана. Да-да, послушно. Так и поверил. Эту девушку ничто не остановит. Все мои люди своей упертостью чем-то похожи на нее. С одной стороны, это хорошо, но иногда только проблем добавляет. Понял, ждать не станешь. Не буду кривить душой, Джон. Я пойду с тобой. Если не хочешь этого. Придется связать меня, но не факт, что выйдет. Стану отбиваться магией, и сам потом об этом пожалеешь. Ого, это угрозы? Нет, это констатация фактов. Да ты куда опаснее того сектанта, что дожидается меня? Смейся, сколько влезет, Джон. Но если он хоть пальцем тебя тронет, нашпигую его кишки копьями». Тебе надо новое звание какое-нибудь дать. Будешь некроманткой воительницей. Не помешало бы. Я, между прочим, тоже в последнее время немного боевому искусству стала учиться. Ты помнишь, как я кинжалы в самом начале бросала криво? А сейчас у меня метко получается». «И кто же тебя научил?» — спрашиваю и поворачиваю на торпу, ведущую вверх. «Рика». Он согласился заниматься со мной замен на порцию тыквенного супа. «Учишься у лучших, значит? Это славно. Но зачем тебе это? Ты же в магии отлично разбиваешься. Хочешь быть, как некроманты войны? Думаю, что никогда ничего лишним не бывает. Это, кстати, твои слова, Джон. Все, ты запоминаешь и ничего не упускаешь. Умница. Радуясь за Элисию, подстегиваю лошадь. И она быстрее несет меня вверх по петляющей узкой тропе. Даже на расстоянии я ощущаю мощную энергию, исходящую от фанатика. Не сомневался нисколько в том, что он силен. Слабак бы меня так просто не вызвал на переговоры один на один. Выходит, он не солгал и действительно ждет меня на вершине. Ускорившись, двигаюсь все дальше и дальше. Камни из-под копыт лошади сыплются вниз, и до моих ушей доносится завывание ветра. Кажется, погода портится, и как бы лошади потом не соскользнули при обратном спуске. А может быть... Мы вовсе здесь задержимся надолго, менее погода пройдет мимо. Прикидывая все возможные исходы в голове, прошу Алисию остановиться. «Дальше на лошадях уже не пробраться, слишком крутой подъем», — сообщаю ей, и мы вместе спешиваемся. Взяв ее за руку, веду за собой и размышляю о том, что может предложить им мне сектант. Если они связаны с орданцами, вероятно, он захочет, чтобы я больше ему не мешал. А когда откажусь, возможно, попытается меня убить. Этот фанатик здесь один, и это говорит о его уверенности в себе, несмотря на то, что он знает о моих боевых успехах. Это интригует. Встреча обещает быть интересной и, возможно, принесет новую информацию. Надеюсь на это. Погруженный в свои мысли, добираясь до вершины, спустя 20 минут пешего хода, Увидев перед собой человека, стоящего ко мне спиной, отпускаю руку Алисии и прошу ее подождать здесь. Сам же направляясь к сектанту. Его плащ развивается на ветру, руки в кожаных перчатках сцеплены за спиной, а голову скрывает широкий капюшон. Сделав несколько шагов, слышу его голос. Знаешь, я весьма удивлен встретить в этом мире кого-то из Ордена Кракена. Так ты и есть тот самый Джон Кракен, который мешает продвижению орданцев? Я тебя слышал даже в другом мире и пару раз видел издали. Да? Но я тоже не ожидал встретить здесь представителей вашей секты. Фанатик оборачивается ко мне и пристально смотрит на меня своими черными глазами. Но ты выглядишь слишком молодо для Кракена. Насколько мне известно, тебе уже немало лет. «Да, пришлось начинать здесь все с нуля». «А тебя я вижу впервые. Значит, ты не такая уж значительная персона в своей секте», пытаясь вывести его на эмоции, чтобы он раскрыл свои карты. «Это ошибочное мнение», — невозмутимо парирует сектант, размыкая руки за спиной. «Я отвечаю за всю нашу работу в этом мире и обладаю достаточным могуществом, чтобы уничтожить тебя». И «Именно это я собираюсь сделать». Отвожу руку назад и подаю Алисе знак «Не двигаться». Она может ринуться в бой в любой момент. «Вот как? В своем письме ты обещал мне гарантии безопасности?» «Обещания даются и исполняются только перед теми, кто их достоин, Джон Кракен. А достойны этого только представители моей касты. Все остальные — просто черни которыми можно пользоваться в своих интересах. — Да? А почему тогда вы сотрудничаете с орданцами? Для вас они не чернь? — Мы их тоже используем, способствуем им возрождению великого короля черного пламени. Его прозвали рассекателем и предводителем проклятых. Он был способен на многое. Возродив его, мы получим невиданные силы и забытые знания, которые ушли вместе с ним. Зря надеетесь, что рассекатель поделится с вами своими знаниями и силами. Чтобы пойти на это, ему нужно стать еще могущественнее. А для этого он сначала захочет уничтожить этот мир. Уверен, что орданцы об этом не ведают. Хотя кто знает, что вы наплели им. Может быть, эти идиоты думают, что сами они не пострадают. Но король черного пламени не из тех, кто ценит благодарность. Ему наплевать на всех, кроме себя. Пусть так. Мы к этому готовы. Нас этот мир после возрождения рассекателя волновать не будет. Главное, что мы сможем перенять многое от него самого. Как я и думал, эти подонки замышляют нечто темное и опасное. Ради процветания своей секты они пойдут на все. Знаешь, у меня есть идея поинтереснее. Ты или кто-то из ваших... «Доставите от меня послание в Орден Кракена. У вас ведь есть доступ из того мира в этот и наоборот. Если сделаете это, я оставлю вас в живых». Фанатик захохотал громким утробным смехом, явно не одобряя мое предложение. Я медленно подхожу к нему ближе. «Знаешь что, Кракен, ты и та женщина, что прибыла сюда с тобой, сдохните прямо здесь и сейчас!» Не сказав ни слова, резко хватая его за руку и пожимая ее. Он, не думаю, выдергивает руку и смотрит на меня вопросительно. «Что ты творишь? Решил пожать мне руку напоследок? Думаешь, я сжалюсь над тобой и позволю перейти на нашу сторону? Этого не будет! Прощайся с жизнью, Джон Кракен!» «Ага, ты тоже давай, прощайся!» Фанатик прищуривает глаза, задумавшись. «Только теперь до него начинает доходить суть моего поступка». Он стягивает перчатку и вглядывается в ладонь. На ней красуется круглая черная метка. Увидев метку, сектант впадает в ступор и приоткрывает рот от неожиданности. Его лицо бледнеет еще больше. «Смертный приговор?» — вырывается у него, будто он сам у себя спрашивает. «Но это невозможно!» — переводит на меня взгляд, полный ужаса и шока. «Ты...» «Ты выдвинул мне смертный приговор? Как ж ты посмел?» «Взял и посмел. Теперь тебя найдут и убьют. Никуда уже от этого не денешься». «И ты тоже». «Ага, как бы не так. Поглядим, как он запоет сейчас». «Кракен, ты не против прогуляться?» Мысленно обращаюсь к нему. Ничего не отвечая, Кракен тут же с громогласным воем вырывается наружу, и материализуется во всем своем величии. Его крупное тело скрывает от нас солнце. Он склоняется над сектантом и хватает его щупальцем. Но тот выпускает гигантскую черную руку из дыма и отрывает щупальце. Похоже, здесь будет чертовски жарко, и нам с Алисией здесь точно не место. Я бросаюсь к ней и хватаю за руку. — Уходим отсюда! — говорю ей и тащу за собой прочь. Напоследок бросаю взгляд на бьющихся. Фанатик продолжает отбиваться от Кракена, но тот только еще больше впадает в азарт. Он раскрывает пасть и издает очередной вой, занося щупальца со всего маху. Что ж, пусть Кракен веселится вдоволь, а нам лучше успеть убраться. Скоро от такого всплеска энергии может начаться что-то непредсказуемое. Развернувшись, заставляя Алисию поторопиться. Она на этот раз даже не задает вопросов и покорно бежит со мной. Спускаться с горы всегда легче, чем взбираться, и сейчас это на руку нам. Мы несемся обратно в два раза быстрее и вскоре уже подбегаем к нашим лошадям. Под крики и вопли доносящиеся с вершины мы садимся на лошадей и, не теряя времени, уезжаем отсюда. Кобылы рванули рысью и резво поскакали по горной тропе вниз. Всего через несколько минут они лихо доставляют нас на ровную поверхность. Но я ощущаю, как земля начинает дрожать под их ногами. Кажется, началось. Скинув в голову, замечаю, как вершина вулкана вибрирует. Из нее вырывается пепел и дым. Алисия, сейчас начнется извержение, надо спешить! Кричу ей, пуская лошадь галопом. Кобыла во всю прыть несет меня вперед, поднимая копытами комья грязи на поворотах. В небо тем временем уже летят выброшенные вулканом камни и яркие потоки лавы, которые падая вниз стекают по краям вулкана. Скачая во весь опор, все дальше от вулкана, больше уже не оборачиваясь назад. Вдруг слышу рядом голос Алисии: «Джон, сектант ведь уже умер, и что будет с Кракеном?» «За Кракена не волнуйся. Что касается фанатика, то он уже мертв. Но в будущем», — отвечаю ей на скаку. «В будущем? Это как?» «Долго объяснять. В замке обсудим подробнее. Сейчас главное убраться отсюда подальше», — кричу ей на ходу, внимательно следя за петляющей тропой впереди. Прокручивая на скаку в голове мысли о сегодняшних событиях, понимаю, что день прожит не зря. Благодаря новой полученной информации смогу координировать свои дальнейшие шаги. И, похоже, их придется продумывать еще тщательнее, чем прежде.